Глава четвертая. Вылазка в город. Продолжение темы строптивой майорши случилось вечером. Перед самым отбоем Аксакал вызвал к себе в кабинет и без предисловий начал. «Макс, я все понимаю. Сам пару ласковых Темниковой сказал, как только она нажаловалась о вашей с ней стычке. Но не трогай барышню. По-человечески прошу. Она моя старинная приятельница». Я чувствую себя немного неудобно в этой ситуации. К тому же связь с армейскими будет через нее проходить, и нам нужен друг, а не враг в посредниках. Понимаю. Честно говоря, она мне нравится, но слишком круто себя ставить начала. Будто бы мы ее челять, а не коллеги. У Риты всегда так было. Пока немного не привыкнет, выпендривается, изображая из себя злыдню. Это из-за ее поганого дара... только при мне на первом курсе военной академии несколько раз попадала в хреновые ситуации, пока самоконтроль не наладила. По ритиному признанию, даже во сне боится расслабляться полностью, и слуг набирает исключительно женщин, чтобы... Ну, ты понял. Так что помягче. Она реально неплохая. Постараюсь, но не обещаю. Интересно, а у нее парень есть? Хочешь стать им? Рассмеялся Ренат. Не лучший способ самоубийства. Одна, конечно. Представляешь, как себя будешь чувствовать ее избранником? Как половая тряпка. Как раб, готовый на все ради хозяйки. К этому приплюсуем постоянные дуэли с многочисленными, случайно попавшими под влияние темниковой аристократами. А уж если у вас до интима дойдет, и она случайно в порыве страсти снимет с себя все блоки, то разрыв сердца тебе от безграничного кайфа гарантирован. «Нет, Макс, лучше не лезь. Подружишься? Замечательно. Так как друзей, в отличие от воздыхателей, у Риты по пальцам пересчитать можно. Но соблюдай безопасную дистанцию. Этот цветочек, к сожалению, завянет в одиночестве». «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «Но пока на меня ее дар не сильно действует». «Упертый? Жаль». Обязательно пришлю венок на твою могилку. Но я не только за этим тебя позвал. Завтра Синий собирается повезти меня в город. Он тут служил и знает некоторых скупщиков хабара из дыр. Разве мы его не будем сдавать интенданту базы? Обязательно будем. Я сейчас говорю не про те немногочисленные вещи, что в перечне, а про остальное. Например, у тех же самых кентавров ценятся копыты и хвосты. Первые, если истолочь, и добавить в определенные рецепты, лечат мужскую силу, а также являются мощным афродизиаком. Волосы хвостов используют в косметических целях. Еще гениталии самцов очень прибыльны. Но я их брать брезгую, как и остальные в группе. А члены-то зачем удивился я? Бульон из них считается омолаживающим. Чего? Пить такое? Не пить, а втирать. Но понимаю тебя. Сам скорее от старости подохну, чем писькиным супчиком мазаться буду. Обычно утилизаторы после боя разделывают оставшиеся трупы тварей, отправляя различные органы на государственные заводики. Но мы тоже имеем право брать трофеи. Сдаем их в частные лавочки, получая приличную прибавку к остальному жалованию. Все законно, так как не запрещено. Предлагаю завтра пойти вместе с нами. Такса возьми. С его талантом к перемещению можем нажиться капитально, не таская рюкзаки с окровавленными органами, а сразу доставляя свежеотрубленные в лавке скупщиков. Члены дорогие, сразу же проявился дух хранитель. Твою мать, Такс, до да инфаркты доведешь! воскликнул вскочивший Аксакал. Дорогие, но мы не настолько голодаем, чтобы подобную гадость в руки брать. Странно, свои же берете? А девки так вообще? Короче. «Восемьдесят процентов от них мои». «Согласен». «Эй, Ренат!» — возмутился Такс. «Так дела не ведутся, а поторговаться». «Зачем? Ты, лошара, мог бы взять и все сто процентов. Себя ассоциировать с подобными трофеями не хочу. Но раз предложил отстегивать долю, то пусть так и будет». «Блин! Макс, на собуле. «Но еще есть момент транспортировки вашего груза. Сколько за него дадите?» Учтите, что я гордый пес, а не носильщик. Вот свои 80% за члены и считай платой. Они не считаются. Хочу со всего груза 15 транспортировочных дополнительно. Два. Больше нет смысла. Да я вам прибыль в разы увеличу. Минимум 10 хочу. Тогда члены 40 на 60. Выбирай. Или так, или пусть 5%. Восемь. 5. Шесть, пять, пять! И это мое последнее слово. Уговорил, усмехнулся лейтенант. Пять так пять. Вот и отлично. Эй, ты же сам пять давал! Ага! Макс, меня обижают! Согласны, рассмеялся я, протягивая Ренату руку. Хотя не понимаю, зачем таксу деньги. Приданные для глажки! Важно пояснил дух-хранитель. «И на свадебку шикарную!» «Будет тебе свадебка!» — потрепал его Аксакал. «Завтра запоминай, в какие лавки товар носить будешь!» Утром мы отправились в Чердынь. Честно говоря, даже особо не понял, что нахожусь за воротами базы. Везде люди в военной форме, хоть и без знаков различия. Город на военном положении уже так давно, что просто мирными жителей можно назвать с натяжкой. Особенно поразила детская площадка, где родители неумильно наблюдают за чадами, а внимательно мониторят окрестности, сняв потертое от постоянного ношения оружия с предохранителей. Даже такса, находящегося в простой собачьей ипостаси, и то проводили подозрительными взглядами. «А что ты хочешь?» — ответил Аксакал на мой невысказанный вслух вопрос. «Тут домашних животных практически нет. Котики иногда бывают». но их и из дома не выпускают. Даже рыбок заводить многие не хотят, так как любое существо, если не человек, стойко ассоциируется с тварями». «Пришли!» — показал Синий на дверь, над которой была простенькая вывеска «Скупщик Берлиоз". «Этот еще при моей прошлой командировке тут работал. Если не загнулся, значит, дела в гору идут. Если дела в гору идут, то работает честно и по правильным ценам». Не скурвился, значит, бывший чистильщик. Пройдя внутрь, увидели, я бы сказал, что филиал анатомического музея. Везде банки с заспиртованными частями тварей, лежащие в ящиках рога, копыта и прочие останки жителей кочующих миров. Пирамида с оружием, явно не раз бывшим в употреблении, но в приличном состоянии. Что угодно господам чистильщикам. Вышел из неприметной двери мощный, пожилой, с грустными глазами мужик, размерами, сравнимый с нашим великаном Глыбой. — Продать, купить. — Познакомиться, — ответил Синий. — Хотя мы с тобой фарш и знакомы. Старик внимательно оглядел Капрала. — Хм... Кажется, раньше ты помоложе был. Да и волосате. Красный, кажется. Синий, но почти угадал. А времени тебя, ни меня не пощадило. Про группу Аксакала слышал? Весь город слышал. После твоих слов у меня складывается ощущение, что этот приличный лейтенант и есть он. Ренат Аксаков представился Аксакал и поочередно показал на меня с таксом. Рядовой котяра со своим симбиотом. Такие даже с симбиотом? Если хотите его продать, то не возьму. Я не работаю с контрабандой и вещами из интендантского списка. Честный гешефт не делает быстро богатым, но и жизнь не укорачивает. А в остальном к вашим услугам. Исайя Аронович Берлёс имел возможность носить позывной «фарш». Фарш? Твари мелко крошили. Если дотягивался... Бедному еврею без дара их оставалось мало после уважаемых, не поймите неправильно, аристократов. Просто мой любимый фаршмак выговаривать долго, поэтому фарш. Понятно. Но я и не собираюсь продавать симбиота. Он официальный член группы, да и котяра за него глотку любому порвет. Ищем партнеров для выгодных сделок. Синий порекомендовал начать с вас. Синий начал правильно. ответил старик-поклон Капралу. «Если фарш не даст нормальную цену, то ее никто больше не даст. В городе пять приличных точек, но везде мои родственники, так что преискурант одинаков». «И чем же они отличаются от неприличных?» — поинтересовался я. «Тем, молодой человек, что их двери не заколочены, а хозяева не портят свои нервы на каторге. Армия и имперская СБ внимательно следят за порядком». Вы слышали про полковника Зинаиду Шеллер? Тоже из ваших? Упаси Боже, хотя и приятная женщина со всех сторон. Начальница военной разведки нашего региона. Этническая немка в каком-то там поколении. И ко всем делам подходит основательно, по-немецки. Когда вы познакомитесь не только с ней, но и с ее заместителем, майором Маргаритой Темниковой, Вы поймете, что жить честно — это очень спокойно. Но с последней уже знакомы. Примите мои соболезнования. Даже я, который о потомстве уже думает только, как прокормить его, а не сделать, и то чувствую в себе рядом с этой барышней некие удивительные для моего возраста желания. Итак, что имеете предложить? Скоро будем ходить на территорию кентавров И не намеренно возвращаться пустыми, взял на себя инициативу Синий. Хотелось бы узнать, что наиболее котируется из той местности. Заодно и по другим тварям неплохо расстановку получить. Естественно, сдавать будем тебе или твоим родственникам. Тем более, как понимаю, альтернативы нет. Лучше мне. Я в себе уверен полностью, а вот другие могут и поддаться преступной жадности. «Свой бизнес строю просто. Вы отдаете товар на реализацию. Только когда его продам, получаете деньги». «Вообще-то», — с подозрением сказал Аксакал, «в других местах сразу платят». «Ситуация особая. В других местах нет территории кентавров, что перекрывает единственную нормальную дорогу к Перми. Часть груза не доходит. Предупреждаю сразу». что за недошедшее платить не буду, потому что разорюсь. И как мы узнаем, что груз в Перми? Он отправляется с армейскими обозами. Обоз дошел, вы деньги получили. К тому же крысятничать не в моих правилах. Сейчас дам вам список цен. И не удивляйтесь, что они процентов на 20 ниже других регионов. Я много плачу за переправу груза армейским, выделяющим под него дополнительную технику. Пытались гнать сами проселочными дорогами, но потери еще больше. «Мы подумаем», — задумчиво протянул Ренат. «В любом случае, рад такому интересному знакомству». «Правильно», — кивнул Берлиоз. «Все вменяемые люди вначале так отвечают. Правда, все потом и обратно приходят. Я чувствую, что с вами мы найдем общий язык, пусть он и не иврит». Они и иврит. Неожиданно сказал Аксакал. Вайме, вы правда его знаете? Не очень бегло, но могу общаться. Так и вам тут самое место работать со мной. Приходите просто поболтать и, конечно, за хорошим процентом от фирмы Берлиоза. Непременно, Исаия Аронович. До скорой встречи. Лей Травот. Попрощался и я на языке детей Израилевых. «Я умер и в раю?» — воскликнул старик. «Два молодых человека и сразу такие талантливые. Если и синий сейчас заговорит...» «Легко!» — перебил его капрал. «Моца, форшмак! Больше ничего не помню». «Это вкусно, но вы меня разочаровали. Правда, я все равно благодарен за подгон таких гостей». Уже на улице Аксаков удивленно поинтересовался у меня. «Макс!» «Ладно я, но ты-то откуда язык берлеза знаешь?» «Тяжелое детство», — честно отвечаю ему. «Натаскивали, будь здоров. Еще говорю помимо русского, немецкого и иврита на двух арабских диалектах — мандаринском, французском, итальянском и английском. Слегка на хинди и японском, но с жутким акцентом. запинаясь. «Ничего себе!» Я сам с трудом пять языков освоил. Голова не болит от стольких иностранных слов? Голова не жопа. Пусть болит. Странный этот фарш. Не находишь? Это тебе сравнивать не с чем. Мужик дельный, явно в прошлом боевой. Но проверить его слова стоит. Поэтому ты сейчас пойдешь на армейскую базу. Дорогу, надеюсь, выучил? Ага. Но почему я? Найдешь в разведкорпусе майора Темникову и поспрошаешь ее о Берлиозе. Ты один тут уникум, и на ее соблазны не поддаешься. Надо проверить слова скупщика. А из пушки не расстреляет? Может. Но делать нечего. Налаживай общение. Это надо всем. Вопль каракурты и звук импровизированной сирены прервали наш разговор. Выхватив мечи и передернув затворы пистолетов, мы побежали туда, куда ломанулся весь дееспособный народ с улицы. Вскоре в одном из двориков увидели небольшую дыру, из которой выпрыгивали твари. Гражданские шмаляли по ним из всего стреляющего, но хоть и притормозили атаку, только с каракуртами так просто не справиться. Увидев чистильщиков, к нам подскочила женщина. «Господа, я комендант ближайшего дома. Сами пойдете или будете ждать подкрепления?» «Что по дыре?» — тут же сориентировался Аксакал. «Свеженькая, но поганая. Видите, как пруд. «Сами пойдем». «Отводи людей». «Пусть в оцеплении стоят, на всякий случай. Немощных и детишек уже попрятали. Не впервой». «Понял. Макс, синий, по флангам. Такс, свободная охота». «Идем внутрь». Быстро покрошив еще вяленький пяток тварей, мы запрыгнули в дыру. сразу же по щиколотке увязнув в мелком песке. Тут же из него выпрыгнул каракурт. За ним второй, третий, четвертый. Судя по шевелению песка, еще несколько пытаются скрытно подобраться к будущей еде. Так с моментально кинулся к скрывающимся, не хуже пловца нырнув в импровизированный барханчик, из которого тут же полетели части тел каракуртов. Ну а мы приняли бой на поверхности. Вспоминаю свою первую драку в этом мире, когда каракурты проявились в доме Ворониных, Тогда было тяжелее. Сейчас же я играючи расправлялся с насекомыми, кайфуя от легких потоков энергии, наполняющей мой пузырь. К тому же Аксакал с Синим не стояли статистами, а рубили хвосты и бошки тварей, даже не делая намеков на усталость. Пять минут, сорок расчлененных тел. Чувствую неприятный озноб, говорящий, что дыра начинает схлопываться. Значит, в живых здесь никого, кроме нас, не осталось, и лорд в ней еще не зародился. «Валим!» — приказывает Аксакал. Снова стоим во дворике в Чердене, наблюдая, как исчезает дыра. «Спасибо!» — подходит женщина-комендант. «Ловко управились. Вы тут почаще прогуливаетесь? Мы против не будем». «Жертвы есть?» — спрашивает Синий. «Повезло, без них. Из какой группы бойцы?» Обязана сообщить, кто угрозу ликвидировал. Положено. — Из моей, — отвечает Ренат. — А к сокалам величают. Я почему-то так и подумала. Втроем с мелкой пёсей не каждый сунется, а про вас уже весь город, как про эстрадных знаменитостей, гудит. — Пёс наш — тоже часть группы. Если его одного увидите, то не дергайтесь. Даже детей смело подпускать можно, — пояснил я. Только не перекармливайте. — Ой! настоящая абака!» — послышался детский голосок из одного окна классивая мама хочу абаку нельзя раздался суровый женский голос укусит уйди от окошка непослушная девчонка опасно ну почему же улыбнулся синий пес хороший и тварей гонять обучен спускайтесь пусть дети порадуются Целый час пришлось потерять, глядя на то, как словно муравьи вылезшие дети тискают таксы. Вначале он купался в лучах славы, но потом явно подутомился, очередной раз спасая свой хвост от любопытной ребятни. В конце восторженной экзекуции уже жалобно смотрел на меня умоляющий щенячьим взглядом, прося о помощи. «С тварями легче!» — признался он, когда я его все-таки высвободил из детского плена. Тех хоть хапнуть можно. Макс, ты приплод себе не заводи, если не хочешь такого, как я, шикарного друга потерять. Зато, — обнадежил его Синий, — скоро все чердынь будет знать про пса-чистильщика и сможешь шляться где угодно без поводка. Оно мне надо? Хотя... Как в чердыни с питанием дела обстоят? Не голодают. Отлично! Устрою таксу на поглаживание такса. Шоу, так сказать. Единственное и неповторимое во всем городе. И не стыдно тебе на детях наживаться, — укоризненно произнес Аксакал. У них и так радости, раз-два и обчелся. Не на детях, а на их родителях. Уговорил. Пусть будут пожертвования на добровольных началах. Но ты мне засчитывай выхода к детворе, как боевые. Поверь. Они не менее опасны. Сегодня убедился на собственной сильно помятой шкуре. И еще. Где мой браслет чистильщика? Имею право. А то вернусь к Глашеньке, и даже похвастаться нечем будет. И куда я тебе его присобачу? На собаку и присобачь. Как поводок прицепливать, так легко. А как заслуженный балл рейтинга отслюнявливать, сразу все манерные, животнолюбивые становятся. Еще парадную попонку пошейте для будущих орденов. Погон на спину – это тоже обязательно. Но готовь командир сразу минимум капральский, а еще лучше офицерский. Таскать пустой рядового – это к фуфлыжникам типа Макса. Без фуражки обойдусь. Я аж не самовлюбленный, а скромный пес. Максим, сочувствующе посмотрел на меня ксакал. Как часто у тебя возникает желание прибить своего напарника? — Нечасто. Сегодня всего раз пять. Крепкие нервишки, однакося. — Ладно. Сейчас развилка. Ты дуй прямиком к майору Темниковой, а я гляну, как наши осваиваются. Завтра первое дежурство, и необходимо народ настроить на правильный лад после курорта в столице. Хотя... вроде с почином поздравить можно. Первая пусть и хилая дыра на новом месте есть.